Глава 17 На следующий день я видел Зинаиду только мельком. Она ездила куда-то с княгиней на извозчике. Зато я видел Лушина, который, впрочем, едва удостоил меня привета, и Малевского. Молодой граф осклабился и дружелюбно заговорил со мною. Из всех посетителей флигелька он один умел втереться к нам в дом и полюбился матушке. Отец его не жаловал и обращался с ним до оскорбительности вежливо. «Ах, месье Лепаж, господин Паж, — начал Малевский, — очень рад вас встретить. Что делает ваша прекрасная королева? Его свежее красивое лицо так мне было противно в эту минуту, а он глядел на меня так презрительно и гриво, что я не отвечал ему вовсе». — Вы все сердитесь, — продолжал он. — Напрасно. Ведь не я вас назвал пожом. А пожи бывают преимущественно у королев. Но позвольте вам заметить, что вы худо исполняете свою обязанность. — Как так? — Пожи должны быть неотлучны при своих владычицах. Пожи должны все знать, что они делают. Они должны даже наблюдать за ними, — прибавил он, понизив голос, — днем и ночью что вы хотите сказать? Что я хочу сказать? Я, кажется, ясно выражаюсь. Днем и ночью. Днём ещё так и сяк. Днем светло и людно. По ночам тут как раз жди беды. Советую вам не спать по ночам и наблюдать, наблюдать изо всех сил. Помните, в саду ночью у фонтана. «Вот где надо караулить! Вы мне спасибо скажете!» Малевский засмеялся и повернулся ко мне спиной. Он, вероятно, не придавал особенного значения тому, что сказал мне. Он имел репутацию отличного мистификатора и славился своим умением дурачить людей на маскарадах, чему весьма способствовала та почти бессознательная лживость – В которую было проникнуто все его существо. Он хотел только подразнить меня, но каждое его слово протекло ядом по всем моим жилам. Кровь бросилась мне в голову. Ага, вот что сказал я самому себе. Добро! Стало быть, мои вчерашние предчувствия были справедливы. Стало быть, меня недаром тянуло в сад. «Так не бывать же этому!» — воскликнул я громко и ударил кулаком себя в грудь, хотя и собственно, и не знал, чему не бывать. «Сам ли Малевский пожалует в сад?» — думал я. «Он, может быть, проболтался? На это дерзости у него станет. Другой ли кто?» Ограда нашего сада была очень низкая и никакого труда не стоило перелезть через нее но только не сдобровать тому, кто мне попадется. Никому не советую встречаться со мною. Я докажу всему свету и ей изменнице. Я так-таки и назвал ее изменницей, что я умею мстить. Я вернулся к себе в комнату, достал из письменного стола недавно купленный английский ножик, пощупал острие лезвия и, нахмурив брови с холодной и сосредоточенной решительностью, сунул его себе в карман. Точно мне такие дела делать было ни в диво и не впервой. Сердце во мне злобно приподнялось и окаменело. Я до самой ночи не раздвинул бровей и не разжал губ, то и дело похаживал взад и вперед, стискивая рукой в кармане разогревшийся нож и заранее приготовясь к чему-то страшному. Эти новые небывалые ощущения до того занимали и даже веселили меня, что, собственно, о Зинаиде я мало думал. Мне все мерещились. Олега, молодой цыган, куда, красавец молодой, лежи, а потом ты весь обрызган кровью, о, что ты сделал, ничего». С какой жестокой улыбкой я повторил это ничего. Отца не было дома, но матушка, которая с некоторого времени находилась в состоянии почти постоянного глухого раздражения, обратила внимание на мой фатальный вид и сказала мне за ужином, «Чего ты дуешься, как мышь на крупу?» Я только снисходительно усмехнулся ей в ответ и подумал, «Если бы они знали». Пробило одиннадцать часов. Я ушел к себе, но не раздевался. Я выжидал полночи. Наконец пробила и она. «Пора», — я сквозь зубы, и, застегнувшись доверху, засучив даже рукава, отправился в сад. Я уже заранее выбрал себе место, где караулить. На конце сада, там, где забор, разделявший наши и засекинские владения, упирался в общую стену, росла одинокая ель. Стоя под ее низкими густыми ветвями, я мог хорошо видеть, насколько позволяла ночная темнота, что происходило вокруг. Тут же велась дорожка, которая мне всегда казалась таинственной. Она змеей проползала под забором, носившим в этом месте следы перелизавших ног, и вела к круглой беседке из сплошных акаций. Я добрался до ели, прислонился к ее стволу и начал караулить. Ночь стояла такая же тихая, как и накануне. Но на небе было меньше туч, и очертания кустов, даже высоких цветов, яснее виделись. Первые мгновения ожидания были томительны, почти страшны. Я на все решился. Я только соображал, как мне поступить. Загреметь ли куда идешь? Стой, сознайся или смерть, или просто поразить. Каждый звук, каждый шорох и шелест казался мне значительным, необычайным. Я готовился. Я наклонился вперед. Но прошло полчаса, прошел час. Кровь моя утихала, холодела. Сознание, что я напрасно все это делаю, что я даже несколько смешон, что Малевский подшутил надо мною, начало прокрадываться мне в душу. Я покинул мою засаду и обошел весь сад. Как нарочно нигде не было слышно малейшего звука. Все покоилось. Даже собака наша спала, свернувшись в клубочеку калитки. Я взобрался на развалину оранжереи, увидел пред собой далекое поле, вспомнил встречу с Зинаидой и задумался. Я вздрогнул. Мне почудился скрип отворявшейся двери, потом легкий треск переломанного сучка. Я в два прыжка спустился с развалины и замер на месте. Быстрые, легкие, но осторожные шаги явственно раздавались в саду. Они приближались ко мне. Вот он, вот он, наконец, промчалось у меня по сердцу. Я судорожно выдернул нож из кармана, судорожно раскрыл его. Какие-то красные искры закрутились у меня в глазах, от страха и злости на голове зашевелились волосы. «Шаги направлялись прямо на меня. Я сгибался. Я тянулся им навстречу!» Показался человек. «Боже мой!» Это был мой отец. Я тотчас узнал его, хотя он весь закутался в тёмный плащ и шляпу надвинул на лицо. На цыпочках прошел он мимо. Он не заметил меня, хотя меня ничто не скрывало, но я так скорчился и съежился, что, кажется, сравнялся с самой землею. Ревнивый, готовый на убийство Ателла, внезапно превратился в школьника. Я до того испугался неожиданного появления отца, что даже на первых порах не заметил, откуда он шел и куда исчез. Я только тогда выпрямился и подумал, зачем это отец ходит ночью по саду, когда опять все утихло вокруг. Со страху я уронил нож в траву, но даже искать его не стал. Мне было очень стыдно. Я разом отрезвился. Возвращаясь домой, я, однако, подошел к моей скамеечке под кустом бузины и взглянул на окошко Зинаидиной спальни. Небольшие, немного выгнутые стекла окошка тускло-синели при слабом свете, падавшем с ночного неба. Вдруг цвет их стал изменяться. За ними, я это видел, видел явственно, осторожно и тихо, спускалась беловатая стора, спустилась до оконницы и так и осталась неподвижной. «Что же это такое?» Проговорил я вслух, почти невольно, когда снова очутился в своей комнате. «Сон? Случайность? Или...» Предположения, которые внезапно вошли мне в голову, были так новые и странные, что я не смел даже предаться им.